Почему в оригинале 10 генных блоков, а в измененной всего 9? Цюи Фэн объяснил. Все из-за того, что человек, который создавал измененный вариант, умер. Он успел создать только 9 уровней. Но до сего дня никто так и не смог добраться до 9, поэтому не было смысла создавать десятый. Ранее никто не знал о суперочках гена, и люди в третьем святилище Бога не могли взломать 10 генный блок.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 но Хан Сень был членом его семьи, но другие ощущали тоже. «Верно. Хан Сень умный парень, однако его тело повреждено, и он больше не может использовать все свои силы. Твоя просьба для него неосуществима», — сказал член семьи Ван. Он говорил негромко, однако его слова казались жестокими. Это был вежливый способ указать на то, что Хан Сень был калекой,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 то снова сможет совершить обмен. Кроме того, если он сможет забраться вглубь царства дьявола, ему удастся намного быстрее собрать то, что нужно. Увидев, что количество обнулилось, Хансень решил вернуться на день в убежище. На этой территории было полно заброшенных убежищ, и Хансень временно остановился в королевском убежище. Если какие-то существа пытались в него проникнуть,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 Хан Сень не мог постоянно использовать супертело короля духа. «Это ты! Мне очень повезло! Я уже давно собираюсь преподать тебе урок! Король стал знаменитым, поэтому даже король Фэй Юй знал о нем!» Многие духи продолжали называть его королем, хотя это многим не нравилось. У Хан Сеня было ограниченное время для использования супертела короля духа.